Глава 26. Юридические тонкости. Забота о маркетинге в тот момент, когда ваша игра едва начата, может показаться не очень разумной, но знания о том, как продвигать ваш продукт в будущем, вполне могут обрисовать грядущую программу действий и избавить вас от тревожной мысли «мою игру никто не увидит». Ее и правда никто не увидит, если вы не приложите для этого определенных усилий. Мы же с вами разработчики-одиночки, так что обязанности отдела маркетинга также лежат на нас. Самой развитой на данный момент площадкой для распространения независимых игр является интернет-платформа Steam, с которой, я надеюсь, вы знакомы хотя бы как игрок. Другие площадки, такие как EGS или GOG, представляют собой более закрытые платформы, выход на которые не автоматизирован, а осуществляется в ходе налаживания личных контактов. Несмотря на завышенную сложность выхода на EGS или GOG, статистика показывает, что более 90% дохода большинства разработчиков, выложивших игру во все три магазина, приходится все-таки на Steam, а того говорить мы будем в первую очередь про эту платформу. В 2021 году количество активных пользователей Steam – превышала 120 миллионов. А прямо сейчас, одномоментно, платформой пользуются 20-25 миллионов игроков по всему миру. При правильном использовании инструментов, которые предоставляет эта площадка, у вас появляется выход на немыслимо огромную аудиторию. Все начинается с регистрации на partner.steamgames.com. Вы можете использовать и свою учетную запись игрока — но я настоятельно рекомендую завести себе отдельный аккаунт. Когда вы выпустите свою игру, некоторые игроки захотят добавиться вам в друзья или для обсуждения каких-то проблем в игре, или для простого общения. Не думаю, что им стоит видеть, как часто вы запускаете игры из своей библиотеки, в то время как в вашей собственной игре не все проблемы решены. Регистрация партнерского аккаунта потребует немало терпения, а большее количество соков — из вас выпьет чудовищная форма W8BEN, в которой нужно всеми силами доказать, что вы не являетесь резидентом Соединенных Штатов Америки и вообще не претендуете на резидентство там. По окончании заполнения вы должны увидеть оповещение, что ваш налог в США составляет 0%. Если же вы увидели сумму больше, то это значит, что где-то вы ошиблись, и лучше заполнить форму заново. По запросу W8BEN инструкция в Google вы сможете найти объяснение для некоторых самых малопонятных пунктов. Второй проблемой станет вопрос о форме регистрации уже в Российской Федерации. Многие разработчики весьма рано начинают думать о том, как регистрироваться в нашей местной налоговой. До получения первой прибыли от игры нет абсолютно никакого смысла менять статус физического лица на юридическое лицо, и забивать голову лишней бумажной волокитой. Регистрируясь в Steam, вы вполне можете в финансовой информации указать банковские реквизиты вашего долларового счета, который вы окрыли как физическое лицо. Статус индивидуального предпринимателя, ИП, или самозанятого потребуется тогда, когда вы начнете получать прибыль. В случае, если вы останетесь физическим лицом и получите деньги со Steam, вам, по законодательству Российской Федерации, придется самостоятельно платить 13% подоходного налога. А вот в случае получения средств на счет ИП и постановки его на упрощенную систему налогообложения, ОСН, подоходный налог снизится до 6%. Современные банковские системы позволят вам открыть ИП и поставить его на усн вообще не выходя из дома. С открытием ИП не стоит торопиться из-за того, что наличие ИП накладывает на вас обязанность выплачивать фиксированные страховые взносы каждый год в размере приблизительно 40 000 рублей. Сумма уплаченных взносов будет вычтена с суммы оплаченных налогов. Иными словами, если 6% от вашей прибыли составили 50 000 рублей, а вы уже заплатили фиксированные взносы, то в налоговую вам останется донести 10 000 рублей. Это основная причина, почему нецелесообразно открывать ИП до момента, перед которым вы начнете получать прибыль. Про самозанятость рассказать сложнее всего, потому что и налоговая ставка, и условия, и даже возможность зарегистрировать себя в качестве самозанятого — разница от региона к региону. В большинстве регионов России налоговая ставка самозанятого еще ниже, чем у ИП, но сумма которую позволительно заработать в этом статусе – разница. В случае успеха вашей игры вам все равно придется становиться индивидуальным предпринимателем. Для регистрации выбирайте банк, который может получать платежи из-за рубежа. с Steam будет отправлять вам деньги с переводом в долларах. А в наши дни не все банки способны принять такой платеж. Постоянно обновляемые списки банков, не попавших по санкции и принимающих с платежи можно легко найти в интернете. Но прошу, обращайте внимание на условия обслуживания валютных счетов и на комиссии за получение валютных платежей. У некоторых банков они стали абсурдно высокими. Третья сложность при регистрации в Steam может возникнуть на этапе оплаты Steam Direct. По правилам платформы, за каждый публикуемый продукт вы обязаны внести сумму в размере 100 долларов. Это и называется покупкой Steam Direct. 100 долларов является своеобразным залогом, потому что эти деньги вернутся к вам после того, как ваш проект заработает первую тысячу долларов. Если все делать правильно, это значит, что деньги вернутся к вам уже в первом месяце. На момент написания этой книги оплата Steam Direct была затруднена усложнением международных переводов из России. Пополнить кошелек Steam и купить там игру, находясь в Российской Федерации, всегда можно было и без визы и мастер Например, с помощью сервисов Kiwi и WebMoney. Но вот оплатить через эти сервисы Steam Direct на данный момент невозможно. Разработчикам приходится изобретать велосипеды и искать разные методы оплаты. Каждый из методов завязан на наличие или знакомых за границей, или хотя бы банковской карты другой страны, оформленные на абсолютно любое имя. Ваш аккаунт разработчика Steam позволяет вам добавлять зарегистрированных в Steam пользователей как своих сотрудников, потому что в крупных компаниях доступ к партнерскому аккаунту должен быть явно не только у одного человека. Таким администратором можно сделать любого пользователя Steam, выслав ему соответствующее приглашение. Если добавить свой партнерский аккаунт администратора чей аккаунт не привязан к российскому региону, и обеспечить его правом распоряжаться финансовой информацией, то ваш новоиспеченный коллега вполне сможет оплатить Steam Direct. Второй способ оплатить Steam Direct в суровых условиях нашего временного континуума заключается в работе с западным партнером, у которого уже есть партнерский договор со Steam и который уже публиковал игры на этой площадке. Он может купить Steam Direct, находясь у себя в стране и с помощью внутреннего сервиса AppTransfer передать абсолютно весь контроль над купленным приложением вам. Для того, чтобы найти такого человека, можно воспользоваться советами из предыдущих глав и посетить встречу разработчиков игр, где сарафанное радио выведет вас на нужных людей. Оба названных мною способа на момент написания этих абзацев не противоречили правилам площадки Steam — и не раз использовались разработчиками видеоигр из России. При подборе цены на ваш продукт стоит отталкиваться в первую очередь от ценников, установленных конкурентами. Вам придется поискать на площадке похожие игры, посмотреть, сколько они стоят, и, отталкиваясь от полученной информации, определиться со стоимостью собственного продукта. Неважно, сколько вы хотите заработать, Если ваши прямые конкуренты предлагают игрокам в разы более выгодное предложение, то вы не заработаете ни копейки. Не лишним будет знать о наличии региональных цен. Региональная цена — это не просто прямая конвертация валюты по текущему курсу. При установке региональных цен учитывается множество факторов, например, средний доход населения. И таким образом ценник 10 долларов в Соединенных Штатах — превращается в 385 рублей в России и в 37 юаней в Китае. Так что средняя цена на игру составит отнюдь не 10 долларов, а чуть ли не на треть меньше. Но даже от купивших вашу игру за 10 долларов вы не получите всей суммы. Не стоит забывать, что комиссия Steam составляет около 30%. В эту внушительную сумму входит множество мелких платежей, вроде комиссий банком и затрат на переводы. А еще игроки будут делать возвраты вашей игры. Опция «Вернуть деньги за игру» доступна тем, кто не наиграл в нее больше двух часов и купил игру менее двух недель назад. Таких ребят всегда будет около 10-15%. Что самое забавное, некоторые из них обязаны указывать причины, по которым они вернули игру. Но не все из игроков знают, что разработчик эти причины видит в специальной закладке на партнерском сайте. Так, например, мою игру CatMaze вернули, указав причиной «я думал, что играю в GTA». А просьбу вернуть деньги за Reflection of Mine от человека, наигравшего аж 16 часов, удовлетворили из-за того, что он написал «я не играл, я просто уснул за компьютером». В итоге почти половину стоимости вашей игры – растаскают различные комиссии, издержки и налоги. 30% Steam плюс 10-15% возвраты плюс 7-13% налоги. Но не стоит печалиться. Куда разумнее будет воспринимать эту ситуацию не как вопиющую несправедливость, а как плату за возможность получить доступ к многомиллионной аудитории Steam. Потому что без подобных площадок лично я не заработал бы вообще ни цента, так что лучше 50% от какой-нибудь суммы, чем 100% от нуля. Разработчик оригинальный Prince of Персия», одной из самых гениальных игр из всех когда-либо созданных, отдавал со своего дохода 75%. А перспективная французская студия In Utero разорилась из-за сделки с Ubisoft, занимавшейся издательством игр от этих талантливых ребят. Их игра Evil Twin — по неуклюже составленному договору, должна была приносить прибыль самой студии только после того, как игра заработает больше 300 тысяч долларов. Пока прибыль неторопливо шла к Ubisoft, штат разработчиков растекался, и студия, выкинув на рынок еще парочку слепленных на скорую руку игр, с треском развалилась. Когда 300 тысяч долларов были заработаны, в InUtero уже почти не осталось сотрудников. Не спешите заморачиваться с регистрацией в налоговой службе до того, как вы начали получать первый доход. Вы можете использовать реквизиты своего личного банковского счета.